Глава 3 Лаборатория вызвала писк восторга. Как же я мечтала о такой. Но тетка категорически запретила создавать дома нечто подобное, так как страшилась моих экспериментов. Еще бы ей не бояться, когда каждую неделю она ходила к директору школы на беседу, потому что мы с Яшей вечно что-то взрывали или испытывали зелье на других учениках. «Нет, нет, ничего противозаконного мы не варили. Просто иногда хотелось проверить, как вон тот блондинистый задира будет смотреться с пупырчатой кожей и алыми глазами. Или первая красавица школы, постоянно третирующая Лияшу, с длинными ослиными ушами и вонью изо рта. Да, мы платили товарищам по учебе тем же, чем они нам. На любую издевку всегда находили, как отблагодарить. Естественно, директор всегда узнавал наше творение». Нам под страхом исключения запретили заходить в лабораторию в неурочное время. Зато наши ответные пакости принесли плоды. Нас опасались задирать. Первая красавица после ослиных хушей верещала и грозилась пожаловаться на нас отцу, приближенному к императору. И ведь пожаловалась стерва. Но папаша, надо отдать ему должное, прибыл в школу, поговорил с директором и с нами, после чего сообщил дочери, что она должна сама разбираться с последствиями собственного гадкого характера. «Может, ее отец и попытался бы надавить авторитетом, но мы тоже не просто людины, а у меня в опекунах, помимо тетки, сам император». «Да, лишь и всем растрепала, что нам запретили появляться в лаборатории, а значит, можно продолжать нас травить». «Но помощников у нее поубавилось, когда мы с подругой и без зелья, соединив нашу силу, заставили всю компанию нашей красавицы неделю сидеть в туалете. Ну а что?» Очистительное заклинание Ильяши, целебное, между прочим, сдобренное моей огненной магией, дало потрясающий эффект. Прочищение организма проходило с огоньком. Мы улыбались, а народ страдал. Узнав о том, как мы в очередной раз отомстили, директор разрешил снова ходить в лабораторию. Чем бы девицы не тешились, лишь бы меньше пакостей творили. Но в качестве наказания доступ нам дали только через месяц а у нас такие идеи остались, которые вот прямо сейчас надо было реализовать. Ну и ладно, подумаешь, мы на уроке неплохо справлялись не только с заданием, но и с приготовлением очередной порции эксперимента для нашей жертвы. И даже наша ведьмочка не всегда могла усмотреть. Школьная лаборатория не шла ни в какое сравнение с тем, что предстало перед нами здесь. Помимо нужных заговоренных котелков на все случаи жизни, на столе обнаружилась спиртовка, ускоряющая подогрев и варку. В герметичных шкафчиках мы едва не с визгом обнаружили весьма редкие ингредиенты. «Да тут же такой простор для нашей фантазии!» Мельком переглянувшись, наверняка у меня оказалось такое же плотоядное выражение лица, тут же приступили к делу. Кончики пальцев уже покалывало от предвкушения. «Ух, сколько мы тут сейчас сможем всего!» Мне даже додумать не удалось. «Леди, вы же собирались приготовить состав для подавления магии!» Раздался позади веселый голос Леора. «Вот глазастый! Наверняка успел заметить наш азарт. А ведь мы непозволительно расслабились, перестав сдерживать эмоции. Я досадливо скривилась. Совсем забыла про главу департамента, настолько обрадовалась своему здесь присутствию. Ну да, и еще надо приготовить зелье сокрытия. Никогда не знаешь, когда оно пригодится. А невидимость порой бывает весьма необходима, особенно при слежке за нужным объектом. С важным видом поведала я. «Да, да, окне обязательно расслабляющий отвар по типу вашей сыворотки «Правды». Это ведь тоже важнейшая варева вашей профессии», — подхватила Лияша. «Естественно, вам не обойтись без самого обычного энергетика для восстановления силы. А то вдруг опять повторится история с его высочеством, как вы его вытаскивать станете». «А так пузырек опрокинет в себя и будет как новенький». Опять подключилась я. «И само собой, кошачий глаз вообще обязан быть в закромах уважающего себя мага», — энергично закивала Яша. «А уж без...» да — договорить мне не дали. Лицо герцога все больше вытягивалось, становясь похожим на маску. Лер переводил взгляд с меня на подругу. «Мы обе постарались сотворить самое невинное выражение, на какое были способны. Но, кажется, нам не поверили». «Леди...» Глядя на вас, чувствую себя облапошенным, правда, пока не могу понять, как и с какой стороны. Едва ли не рычал лорд. Яша не сдержала сарказма. — Какой-то вы нервный. При вашей профессии необходимо иметь незамутненное сознание, холодный разум и... — Достаточно. Перебил ее Леор. — Сколько времени вам необходимо? — Два... Нет, три часа. Расплылась в широченной улыбке Ильяша. Я и вовсе отвернулась, чтобы глава департамента не увидел моих сияющих глаз. «Кажется, этот раунд остался за нами. Но что-то мне подсказывало. Умный мужчина найдет, как нам отомстить. Но это будет потом. А пока быстрей бы за дело». «Ладно, через три часа я за вами зайду». Пообещал? Нет, скорее, пригрозил герцог. Мы усиленно закивали. Подозрение собеседника усилилось. Он явно хотел просверлить в нас дырку, но не вышло. Мы к подобным взглядам привычные. Это у нашего директора не видел». Вот у кого взгляд такой, что мурашки по телу, а уж когда злится, прячься, пока не убила и не испепелила. Зато стоило ему нас оставить. Мы не стали терять драгоценное время зря. Набрали нужных компонентов, активировали сразу четыре спиртовки, поставили на них котелки, и работа закипела. Тут мелко порезать, там порубить, отмерить, взвесить, капнуть. Главное не перепутать, что куда добавлять, а то недолго и эту лабораторию взорвать а нам она, чувствуя, еще пригодится. Пришлось применять магию, она помогала измельчать, так выходило быстрее, ведь время у нас ограничено, и тратить его на обработку трав и корешков не хотелось. Это значительно помогало. Память у нас отменная, особенно когда дело касается зелий. И если у подруги они выходят самые лучшие, то у меня еще и магически усиленные в несколько раз. Именно поэтому, сколько себя помню, мы готовили все эликсиры, отвары и зелья в паре. Капли моей магии способны творить чудеса. Сейчас, помимо составов, перечисленных на мелиору, мы успели лично для себя приготовить усилитель слуха, зрения и скорости. Не знаешь, когда он может пригодиться, учитывая обстоятельства. Также у нас получился огненный смерч, отвар, благодаря которому можно убить или покалечить. Все зависит от количества выплеснутой жидкости. Попадая на кожу или соприкасаясь с любой поверхностью, капли взрываются. Его состав нашла когда-то Лияша, отрабатывая провинность библиотеки, изобредя в запрещенную секцию. Потом мы с ней вместе там частенько пропадали. Много нового и интересного нашли. Работа кипела. Счет времени мы потеряли. Но благодаря тому, что себе готовили в первую очередь, удалось многое. Я даже пожалела, что у нас только четыре треноги для варки. Да и котелков нужной формы тоже оказалось всего четыре. Нам повезло. Мы успели остудить и спрятать свои флаконы за корсаж платья как раз в тот момент, когда дверь открылась, и вошел Арви. Окинув нас пытливым взглядом, нисколько не смущаясь, уставился в наше декольте. Естественно, по очереди. Одновременно бы у него при всем желании не получилось, если он не желал получить косоглазие. По телу пробежал знакомый жар. Его сопровождали толпы мурашек. Порадовал тот факт, что сейчас близость принца я стала переносить куда легче, Наверное, всему виной недавние события, когда я щедро делилась своей силой с истощенным наследником. На миг даже понадеялась, что неприятное воздействие и вовсе сойдет на нет. Сейчас же моя реакция больше напоминала возбуждение. Я даже едва не выругалась про себя. Но тут другие мысли появились после взгляда на его высочество. Шестым чувством осознала. Нас раскусили. Хитрец Леор специально прислал его высочество, так как тот имеет больше полномочий. Но мы решили стоять до последнего и все отрицать. «Леди, сами отдадите или мне забрать у вас самостоятельно?» Чарующим баритоном выпросил высочество. «Ты разве ж можно быть таким обаятельным?» Моя сила взбунтовалась. Она тянулась к парню, стоявшему перед нами с ехидной ухмылкой. Я бы хотела что-нибудь сказать, но в горле пересохло, я не могла выдавить из себя ни звука. Усиленно старалась взять себя в руки, пока Арви ничего не заметил. «Вы о чем? Вот еле мы все приготовили». Выдала Яша, еще и ресницами захлопала. «Я не сомневаюсь, что все приготовили, но в данный момент меня интересуют те флаконы, которые вы спрятали за корсаж». «Вот глазастый какой, успел-таки усмотреть». «Ваше высочества вы о чем? Какой корсаж?» Включилась я в непонимайку. Голос прорезался, эмоции я взяла под контроль. «Мне проверить?» Брови сдвинуты, губы поджаты, в голосе угроза, а в глазах... «Смешинки?» «Да ладно! наши Арви подменили!» В очередной раз подумала, что его никто никогда не видел улыбающимся, а тут, гляди-ка, еще и шутить изволит. «Боюсь, ваше высочества, если вы проверите, вам придется на нас жениться». С фальшивым сочувствием вздохнула я. «Думаете, напугала принца?» «Ага, аж два раза». «А я разве сопротивляюсь?» «Хоть завтра заключим помолвку. Двойную». Мгновенно предупредил он, от чего мы напряглись. «Какую еще двойную?» Выдохнула Яша. «Такую?» Передразнил Арви. Так как из корсета леди Иреса доставать зелье рискну я, то с вами подобным образом поступит Леор. В конце концов, это он вас сюда запустил. Вот пусть и страдает наравне со мной. Страдает? Ахнули мы с Леяшей одновременно. Ну все, кранты высочеству. Вот что для вас помолвка. Страдание. Ну-ну-ну, леди, вспомните, что вы все-таки леди, и отдайте зелье по-хорошему, — попятился наследник. Не знаю что он увидел у нас в глазах, но явно не признание в любви. Лично на меня напало бешенство. Я даже забыла, что передо мной монаршая особа. Это ж надо было такое сказать. Но, надвигаясь на юношу, мы разом растеряли весь запал, стоило заметить и в его глазах смешинки. Получается, нас специально выводили из себя. Мы прекрасно видели, что он всего лишь дурачится. Естественно, он нас не испугался, но на несколько минут позволил так думать. В тот момент, когда мы приблизились к высочеству, вошел Леор. Кривая усмешка, не предвещающая ничего хорошего, теперь нас заставила пятиться. Я и не заметила, когда Арви схватил меня за левую руку. Я вскрикнула, запястье мгновенно полыхнуло жгучей болью. На мгновение там проявилась небольшая татуировка, и тут же исчезла. Что это? Голос Арви стал хриплым и глухим. Я же была настолько шокирована, что даже ответить не смогла. «Леди реса что у вас на запястье?» — повторил свой вопрос принц уже громче. Леор с Леяшей, уже едва не орущие друг на друга, резко замолчали и оба вперили взгляд в меня. «Я не знаю, первый раз ее вижу», — прорезался-таки мой голос. Но легче от этого не стало. Руку немилосердно жгло, будто с нее живьем сдирали кожу. «Раньше просто жгло сильно, вот как сейчас, на тату я вижу впервые». «Вы что, не помните, с кем заключили помолвку?» Теперь наследник откровенно злился. «За последние десять лет своей жизни я точно ни с кем ничего не заключала», заявила уверенно, твердо и глядя парню в глаза. «А раньше? Может, за вас это сделали родители?» «Кажется, наш будущий император не отличается ни сдержанностью, ни терпением. Что было раньше, не могу сказать, я не помню. Совсем ничего, ни родителей, ни своего детства». Первые воспоминания начинаются как раз десять лет назад, после смерти родителей. Пояснила я и едва не упала, настолько меня огорошил потрясенный взгляд принца. И не только его. Герцог и Арви переглянулись между собой, но я отчетливо ощутила дрожь принца. И пусть она была мгновенной, но мое тело и моя сила среагировали точно так же. Да что за напасть? Мне показалось, я чувствую смятение юноши. Да и Леор долго и пристально всматривался в меня, словно пытался уличить во лжи. «Говорите, память о прошлом просто исчезла?» На меня больше не смотрели, да и, судя по голосу, кажется, его высочество мыслями был далеко отсюда. «Абсолютно. Просто чистый лист, словно я появилась ниоткуда. Сочла нужным уточнить. Да и смысла скрывать то, о чем многие и так знали, не видела». При желании эту информацию главе департамента предоставит уже через пять минут. а Зачем тратить чужое время? Как интересно, однако, переплетаются судьбы. Произнес он совершенно непонятную фразу и покачнулся. Машинально схватила его за руку, вскрикнула. Меня снова обожгло, та самая метка вспыхнула огнем. Вот швырх, получается, мне нельзя его касаться? Леор и Леяша молча наблюдали за нами. И если подруга с беспокойством то глава департамента излишне весела. Подозрительность исчезла, сменившись предвкушением. Интересно, что его так развеселило? Моя боль. Так и захотелось применить на этом типе то самое средство, которое мы усиленно прятали. Итак, леди, мы отвлеклись. Ваша тактика хороша, но с нами не сработает. Просто отдайте то, что успели скрыть, обещаю, мы вам потом вернем, просто таковы правила. У невест его высочества не может быть ни амулетов, ни артефактов, ни тем более никакого зелья. Мы можем сами достать, но тогда отбор закончится ко всеобщему облегчению. Его высочество скрепит с леди Эресой помолвку, и мы мирно разойдемся на пять лет. Решайте, что для вас важнее. — Лорд Леор, вы точно человек? Или швырх-искуситель? — выпалила я недовольно. Ответ мне давать не пожелали. Вместо этого одарили такой шальной улыбкой, что захотелось треснуть герцога и побольнее. Весело ему, видите ли. Как не хотелось оставить себе то, что мы приготовили для личного пользования, но пришлось тяжелым вздохом доставать и вкладывать в раскрытые ладони герцога. Я же еще пыталась взглядом усовестить высочество. Ага, наивная Наверняка он свою совесть давно заложил или продал потому как на меня смотрели холодные глаза парня, а вот губы улыбались. «Леди, мы вас больше не задерживаем, но все же обязаны предупредить. Не лезьте в пасть врага, он вас сожрет и не подавится. В отличие от вас, он намного сильнее, продуманнее и хитрее», — выдал Арви, пытаясь взглядом просверлить в нас дырку. «Как благовоспитанная леди, мы с жаром заверили, что станем вести себя смирно». Но и бежать от опасности не получится, если она на нас набросится. И что такого сказали, отчего эти двое так синхронно завелись? «Ух ты! Наши лорды еще и ругаться умеют, а слова какие знают!» Замолчали они одновременно, явно впечатлившись нашей заинтересованностью. «Наверное, любая приличная девица должна была покраснеть, закрыть уши или вообще грохнуться в обморок, а мы с подругой оказались совсем неправильные, потому что слушали, открыв рот». Его высочество первым взял себя в руки, покачал головой и со страдальческим вздохом вопросил. «И кого мы тут застращать хотели? С этими двумя леди я раньше или посидею, или сойду с ума». «Ваше высочества вам сходить с ума нельзя, вы будущие нашей империи», — пафосно изрекла я, удостоившись смешка Яши. «А сидеть, значит, можно?» — вкрадчиво поинтересовался юноша. Я сделала вид, что задумалась, после чего заявила. «Уверена, вам это не грозит. У вас нервы, как сталь, ими даже гвозди забивать можно». Теперь ухмыльнулся Элиор, но вставлять ехидную реплику не стал. Вместо этого, открыв дверь, коротко приказал. «Леди, на выход!» Высоко задрав головы, мы проследовали в коридор. Оттуда нас быстренько все теми же потайными ходами доставили к нашим комнатам, но расходиться мы не торопились. Сделав реверанс, юркнули ко мне. Елиша еще не было, поэтому мы могли поговорить. В сад идти не рискнули, чтобы не нарваться на Грасса. Что-то подсказывало, он нас там давно поджидает. Или в коридоре поставил ловушку. Силы ему не занимать, в этом я уверена. Иначе не смог бы затащить девчонок через портал в закрытую зону. И вот интересно, кто, когда, а главное, зачем ее создал? Думать о том, какое количество народу там сгинуло, не хотелось. «Есть мысли, как избежать встреч с распорядителем? Если так разобраться, он же может войти к любой невесте в любое время», — вспомнила правило подруга. «Значит, мы не можем позволить ему это сделать. Будем ставить на двери защиту, которая пропустит только нас с тобой и служанок», — решительно заявила я, и, не откладывая дело в долгий ящик, тут же занялась установкой силовой нити по всему периметру комнаты, не забыв и про тайный ход. За долгое время во дворце этот тип наверняка изучил все ходы и выходы, а уж потайные переходы поискать сами боги велели, если он шпион Сааши. Когда у себя закончила, предложила сделать то же самое из комнаты подруги. Она была всеми руками «за», но не успели мы подойти к двери, как в нее постучали. Признаться, от неожиданности мы подскочили. Яша приложила палец к губам, отправляя небольшой импульс на проверку посетителя. И тут же округлила глаза и одними губами прошептала. «Грасс!» Мы, наверное, даже дышать перестали. Распорядитель постучал еще раз, позвал меня по имени. И если мы наивно полагали, что он просто уйдет, то глубоко ошиблись. В следующее мгновение он попытался проникнуть ко мне в покое. Защита вспыхнула, скорее всего, знатно приложила вторженца об стену, потому что до слуха донеслись ругательства. Но и сдаваться он не собирался. А не стали дожидаться окончания попыток проникновения, быстро юркнули в потайной ход и оказались в покоях Яши, где мне пришлось немного поторопиться, устанавливая защиту. Видимо, сегодня судьба взирала на нас весьма благосклонно, потому что я успела замкнуть контур, а через секунду послышался не только стук в дверь, но и была предпринята попытка взлома. Очевидно, Грасс ощутил наш уход и бросился к подруге, закономерно предполагая, что только сюда мы и можем податься. Ведь больше некуда. Нет, если бы знали комнаты Лиора или Арви, не задумываясь, помчались бы туда. А так пришлось довольствоваться покоями Лияши. Очередной удар в дверь, на этот раз чистой силой. У меня рот открылся от потрясения, вот это мощь. Она страшила и восхищала одновременно. А Сааши продолжал штурм. Какой настырный нам попался распорядитель. И это тот, кто якобы не владеет магией. Вон какую силищу применяет для взлома. Я даже засомневалась, выстоит ли моя защита. И тут, как бальзам на душу, раздался голос Леора. «Лорд Грасс? Чем это вы занимаетесь? Зачем штурмуете покои, леди Леяши?» «Вам показалось, лорд Леор? Я всего лишь пытался достучаться до леди, чтобы предупредить о переносе испытания на сегодня. Оно состоится в полночь». «Да? И кто так решил?» — удивился глава департамента. «Его Величество». Он не далее, как полчаса назад сообщил мне об этом. Излишне спокойно пояснил Грасс. А его высочество в курсе? Насколько я знаю, у него были кое-какие свои планы. Тон герцога становился все вкрадчивее. Когда я беседовал с его величеством, принц Арви как раз находился рядом. Он же сообщил, что отложит свои планы на завтра. Я восхитилась. С каким спокойствием этот тип лжет? Даже я остро ощущала фальшь а уж Леора с его чутьем и артефактами и подавно все прекрасно чувствовал. Но на что рассчитывал распорядитель? Что ему и правда поверят? Вряд ли глава департамента похож на легковерного. Тогда мы с Яшей быстро сообразили, что происходит. Распорядитель внаглую подчинял главу департамента, и у него это почти получилось. Еще немного, и Леор поверит любой лжи, которую тот наплетет. Резко распахнув дверь, подруга крикнула. «Леор, зелье, срочно!» Реакция герцога не подкачала. Мало того, что он безошибочно определил, какой флакон необходим, так еще и успел выдернуть пробку и от души обрызгать граса Признаться на такое я не рассчитывала. Сколько раз использовали зелье подавления силы, но никогда оно не выдавало подобный эффект. Распорядитель закричал. Его кожа стала в самом прямом смысле тлеть. Слезать кусками, являя нам совершенно другое существо, явно не человеческого происхождения. Сааши. Как мы и думали. Он зарычал и попытался броситься на герцога. Но глава департамента не зря занимает сей пост. Аркан с заклинанием принуждения заставил Сааша застыть. Леор поторопился защелкнуть на его запястьях антимагические браслеты и нацепить сдерживающие не людей оковы только после этого выдохнул и, достав Тернер, средство связи на расстоянии, активировал его и приказал. «Срочно в невесте на крыло!» Через несколько минут перед нами появилось трое стражей. Глянув на Сааши, они едва смогли сохранить бесстрастное выражение лица. Зато лорд мгновенно приказал. «В темницу его. Я позже проведу допрос. Пока мне срочно надо к его величеству». «А нам что делать?» — робко спросил Ильяша. Этот собранный и грозный Леор откровенно пугал. «А вам, леди, сидеть и не высовываться!» Сказано было довольно жестко. Пришлось спешно закивать и юркнуть обратно в комнату, где за закрытыми дверями мы смогли перевести дух. Ух, не хотелось бы еще раз увидеть такого главу департамента. От него кровь стыла в жилах. Хотелось повиниться и раскрыть все, что знали и чего не ведали. Так как волноваться нам уже было не о чем, я отправилась к себе. Стоило сменить платье перед обедом, заодно малость успокоиться. Робкая надежда на то, что опасность нам больше не грозит, скончалась в жестких муках под давлением интуиции. И почему мы с Яшей решили, что Грасс — единственный во дворце, кто желает сорвать отбор? В одиночку действуют или глупцы, или безумцы. Наш же бывший распорядитель ни тем, ни другим наверняка не был. Я даже застыла посреди коридора от собственных мыслей, «Скорее всего, тут собралась целая компания сообщников. Они нас могут знать, а вот мы ни сном, ни духом. И как быть?» «Вот это мы попали. Лучше бы и правда сидели, да не высовывались. Но сейчас уже поздно сожалеть. Мы по самую шею ввязались непонятно во что». Перед дверью переминалась с ноги на ногу Ялиша. Я сперва не поняла, почему она тут топчется, а не входит. Потом дошло. Я же ей доступ пока не дала. Или нет? Дала. Я ведь хорошо помню, что настраивала на нас с Лияшей и на служанку. Тогда почему она в коридоре? Леди Иреса, тут что-то непонятное, она меня не пропускает. Поторопилась оправдать свое нахождение перед дверью девушка. Я нахмурилась. Никогда у меня не было ошибок. Не став особо задумываться, наверняка от стресса все же забыла о Елише, махнула рукой. Сейчас пропустит. Улыбнулась я, делая пару пасов. Входи. Снова началась привычная рутина сбора меня к обеду. Пока я лишь околдовала над моими волосами, я размышляла, кто еще может быть связан с невестами. Вряд ли заговорщики ограничились присутствием в основной части дворца. У них наверняка есть доступ в невесте на крыло. Но здесь только сами невесты и слуги, которых тщательно проверили перед допуском к леди. А больше у меня мыслей не было. «Леди Эреса, а правду говорят, что вашего распорядителя арестовали?» «Он оказался не нелюдем?» — робко спросила Елиша, но ее глаза горели от любопытства. «А кто об этом говорит?» «Признаться, я была удивлена, ведь свидетелей не было, никто не мог видеть действия зелья. В том, что стражи неболтливы, я нисколько не сомневаюсь». «Так Нирка наша, вечно сующая нос, во все дела сказала. Клялась, будто бы сама видела». Ее наша повариха Лукренсия несколько минут отпаивала на стойкой Велераны, пока та в красках расписывала, какой жути натерпелась. Я в зеркальном отражении уставилась на свою служанку. В голове взорвался фейерверк мыслей. Но лицо удалось сохранить бесстрастным. А все потому, что временной промежуток не сходился. Не могла эта самая Нирка увидеть происходящего, потом поделиться со слугами, еще и несколько минут пить Велерану, потому что после ареста Грасса я буквально через минуту отправилась к себе, где меня уже дожидалась Ялиша. За это время служанка даже от столовой до моих покоев не успела бы добежать, не то что выслушать рассказ неизвестной праны ролевой девицы. Тогда встает вопрос, откуда Ялиша об этом узнала? В коридоре в тот момент точно никого не было. Я бы почувствовала. Надо будет побольше разузнать о слугах, а пока девушка ждет от меня ответа. «Пока ничего не могу сказать. Лорд Леор запретил невестам болтать об этом, так что, увы». Я даже постаралась улыбнуться почти искренне. А потом и вовсе вскочила с криком о я опаздываю!» «Леди Эреса!» — воскликнула моя помощница, на ходу поправляя оборки платья и вынимая пряди из прически. Кивком поблагодарив, я спешно покинула собственные покои. От загадок уже пухла голова. Я мечтала, чтобы поскорее все закончилось. А ведь еще только начало отбора. Мне даже страшно думать, что будет дальше. Помчалась сперва к Лияше, и мы вместе отправились в столовую. По пути поговорить не смогли, потому что свои покои стали покидать другие невесты. Нам удалось всего на несколько шагов приотстать, и я успела шепнуть. Моя служанка подозрительно осведомлена и о сущности Грасса, и о его аресте. Мне это не нравится. Видеть нас никто не мог, поэтому она меня пугает. Я как раз об этом думаю. Моя тоже меня удивила своими вопросами. Я едва сдержалась, чтобы душу из нее не вытрясти и не узнать, откуда ей все это известно», — кивнула подруга. Обсудить такое странное единодушие мы не успели. Перед нами распахнулась дверь в столовую. Сегодня, в виде исключения, его величество с принцем уже восседали на своих местах. Мы быстренько заняли свои, я уже привычно проверила его высочество и с радостью отметила. Куклы не было. На этот раз компания нам составлял настоящий арви. Напряжение витало в воздухе, леди с опаской поглядывали на императора. Я вообще боялась столкнуться с ним взглядом, потому что наш монарх был сильно не в духе. От него исходила давящая аура. Сегодня это был совсем не тот улыбчивый и добродушный правитель, которого мы видели в первый день. Интересно, что его настолько разозлило?» Понятное дело, задавать такие вопросы никто не рискнул, а самоубийц среди нас не водилось. Я грешным делом даже подумала, что его величество не рад настоящему сыну, но тут же отбросила подобные мысли. Наверняка есть другая причина. Точно. Сааши. Наш правитель, скорее всего, пытается понять, как смог пропустить шпиона в своем дворце, от того и злиться. Я бы тоже была в ярости, окажись у меня в доме шпионка. Рвут объяснение плохого настроения монарха. Непроизвольно даже выдохнуло с облегчением. Но этого никто не заметил. Невесты боялись лишний раз посмотреть в сторону правителей и наследника, чтобы не попасть в подобненный взгляд императора. В полной тишине слуги скользили по залу, расставляя блюда. Сегодня они вели себя еще тише, чем обычно. Тоже ощутили ярость хозяина дворца. Также молча мы поглощали еду. Девушки даже с приборами обращались осторожно, чтобы не выдать никаких звуков. Первым нарушил тишину его величества. «Леди, наверняка вас уже успели ввести в заблуждение о переносе завтрашнего испытания. Так вот, оно состоится, как мы и планировали на рассвете. Сегодня каждый из вас получит необходимый инструктаж, а завтра вас разбудят на несколько минут раньше обычного, чтобы каждую успели хорошенько осмотреть на предмет запрещенных артефактов». Та леди, у которой что-то найдут, мгновенно покидает отбор. Надеюсь, вы прислушаетесь к моим словам и не станете рисковать понапрасну, надеясь на невидимость вещицы. И еще. Сегодня вечером вас ожидает бал, где многие будут иметь возможность показать себя. В этот момент я как раз посмотрела на Шайлар. На ней лица не было. Девушка безумно волновалась. В ней, кажется, боролись алчность со страхом. Что победит? Чувствую, узнаем только завтра. А еще я позволила себе минутку злорадства. Ага, ее сообщник арестован. Что она дальше станет делать? До сих пор ей удавалось держаться только за счет помощи Сааши, а сама она ничего собой не представляет. И, скорее всего, уже завтра, я надеюсь, мы с ней попрощаемся. Эта леди раздражала, поскольку вела себя излишне вызывающе. Она смотрела на Арви так, будто он уже принадлежит ей, и Меня это по пока непонятной мне причине коробило и вызывало бешенство. После обеда невесты разбрелись кто куда, переговариваясь между собой. Каждую занимало завтрашнее испытание. Девушки волновались и не скрывали этого. Я заметила, как Шайлар присматривается к Арви. И что она пытается рассмотреть? Сам принц сделал вид, что не замечает бросаемых на него взглядов. А потом мы покинули дворец и вышли в сад. Погода портилась. Небо заволокло тучами, в воздухе отчетливо витал запах грозы. Идти к пруду не рискнули, промокнуть совсем не хотелось. Вместо этого всего лишь немного отошли в сторону, осмотрелись по сторонам, никого поблизости не заметили. И только после этого я первая спросила. «Ты заметила, как наша выскочка рассматривала принца? Она явно знала про куклу. Тебе так не показалось?» «Ты читаешь мои мысли», — задумчиво кивнула подруга и ее напугало возвращение его высочества. Она даже лицо удержать не смогла. «Жаль, спросить мы у нее не сможем, чтобы не вызвать подозрений. Один раз мы уже влезли с расследованием, сейчас лучше не предпринимать никаких шагов», — предложила я. «Да, думаю, нам стоит обсудить это с лордом Леором, пусть сам с этим разбирается», — выдала с небольшим сожалением подруга. «Как думаешь, что делать со служанками? А мне ведь понравилась Елиша». Переключилась я на другое. Эта тема была не менее важна, чем предыдущая. «Может, все не так уж и мрачно? А девчонки и правда от кого-то услышали об аресте Грасса», предположила Яша и сама же хмыкнула, ощутив абсурдность собственной гипотезы. «Мне кажется, стоит еще и об этом поговорить с Леором, это же его люди проверяли слуг». «Вот пусть и скажет нам, как так получилось, что во дворце творится не пойми что», произнесла я, Едва разрыв сердца не получила от вкрадчивого шепота на ухо. «Леди Иреса, мои стражи прекрасно выполняют свою работу, а вас я просил не высовываться». «Тьфу на вас! Разве можно так подкрадываться к девушке с тонкой и ранимой душевной организацией?» Бросил я раздраженно. Потом добавила. «Тогда как вы объясните утечку информации? Наши служанки слишком быстро узнали о Сааше и его аресте. Случайность? Совпадение? Я давно в них не верю». «Правильно делаете А девушек мы проверим. Главное, сегодня вечером ни во что не вляпайтесь», — предупредили нас. Но объяснять ничего не стали. Более того, Леор исчез так же внезапно, как и появился. И тут до меня дошло. «Он же испытывает наше зелье невидимости! Вот же...» «Угу, чувствуя, к моменту завершения отбора там ничего не останется», — удрученно отозвалась Яша. «А сами мы или посидеем, или заикаться начнем». Подхватила я, прекрасно зная, теперь нам придется сперва думать, прежде чем обсуждать свои дела. Я уже пожалела, что мы сварили это зелье. В этот момент с неба упала первая капля. За ней еще одна и еще. От резкого порыва ветра я поежилась. Удушающую дневную жару сменил пронизывающий холод. Задерживаться на улице больше не было смысла, мы вернулись во дворец. По пути едва не промокли, так как лещущий ливень так и норовил забраться под воздушный зонт. Чем себя занять, ни одна из нас не знала. И тут вспомнили о библиотеке. А ведь там можно найти еще много интересного. Это лучше, чем забивать голову мыслями. Только на этот раз я хотела побольше узнать о Сааше и других нелюдях. К нам они совались редко, предпочитая другие королевства и империи. Та же Суорская империя прекрасно сотрудничала с вампирами, и с ушастыми эльдасами, покупая у первых артефакты, у вторых – ювелирные изделия, драгоценные камни и шкуры отличной выделки. Наш император закрыл границы по непонятным причинам еще лет 10 назад. И я надеялась отыскать хоть что-то в обители знаний. Мне вдруг показалось, что если узнаем причину закрытия границ, то поймем, кто и зачем желает сорвать отбор. Тогда и действовать станет значительно легче. И пусть лорд Леор злится, ругается, но мы с подругой сами возьмем и выведем всех на чистую воду. Самоуверенно? Наверное. Зато пока интересно. Я еще ни разу не сталкивалась с настоящей опасностью, поэтому совершенно не боялась. Напротив, каждую клеточку организма заполнил азарт. «Явились? Снова магические книги изучать будете?» Ворчливо встретил нас библиотекарь. Мне на миг показалось, что он стал будто больше. «Нет, сегодня мне бы хотелось что-нибудь о нелюдях почитать. Ты не знаешь, по какой причине Его Величество перестал сотрудничать с другими расами?» — спросила я и заметила недовольство на мордочке необычного зверя. «Зачем тебе это?» «Что было, то давно похоронено. Незачем копаться в делах давно минувших дней». Едва ли не злобно процедил библиотекарь. «Да, видимо, не похоронено. Кто-то откопал останки, раз у нас объявился Сааши. «Но мы пока не можем понять, что ему нужно», — шепотом с видом заговорщика поведала зверьку. Его шерсть встала дыбом. Он зашипел распушил хвост, замахал крыльями, взлетел на уровень моего лица и всмотрелся в глаза. Желтизна стала ярче, в ней появились алые всполохи. саши во дворце? И где вы его увидели?» Пришлось рассказать о том, что недавно произошло. Яша несколько раз пыталась меня одернуть, Но я решила довериться необычному созданию. Что-то подсказывало. Если кто и может помочь, то только ящерокот. И не ошиблась. Идем. Так и быть, покажу, что произошло десять лет назад. Может, это заставит вас обеих проникнуться и оставить решать вопросы тем, кто этому обучен. Грозный тон перешел в ворчливый. Мы двинулись вслед за библиотекарем, но не вверх, а вниз. Оказывается, тут и подземное отделение имелось. И вообще, ты или леди «Вообще не лезла бы. Тебе мало смерти родителей? Тоже хочешь за ними отправиться?» Продолжал ворчать нас сопровождающий. А мне будто в грудь нож кто воткнул. Резкая боль заставила на миг остановиться и рвано выдохнуть. Лияша едва успела подхватить меня. Пришлось мотнуть головой и показать, что я почти в порядке. Когда речь заходила о родителях, обычно я реагировала спокойно, потому что я их не помнила, Они для меня нечто эфемерное, я даже их портретов не видела. Тетка постаралась убрать любое напоминание о родных. Но сейчас, после слов хранителя библиотеки, вдруг стало так плохо. Почему? Что такого он сказал? Неужели он знает много больше, чем пытается показать? И ведь не признается, если спрошу прямо. Жаль, я бы хотела выяснить, что произошло в тот роковой день. Открыв тяжелую дубовую дверь с кучей охранных заклинаний, нас пропустили внутрь. Хвостом подцепив одну из книг, я широко-то выложил ее на стол. Это оказалось даже не книга, а скорее заметки, написанные от руки, но вполне разборчиво. Первая запись датирована 10-м Это 10 лет и 2 месяца назад. Кто автор, мы так и не поняли, потому что об этом не упоминалось. Даже не ясно, писал мужчина или женщина. Склонившись над первой страницей, начали читать. «Сегодня с утра происходит что-то странное». Атмосфера тревоги так и витает в воздухе. А ведь должны радоваться. К нам прибывает делегация Сааши и Эльдасов. Первые предложили новый заманчивый проект по строительству подземного города на территории Сарвайской топи. Вторые выяснили, что именно там, под этой самой топью, целая залежа редчайшего минерала — аргулита, благодаря которому любое заклинание увеличивает свою мощь в несколько раз. Там же масса тоннелей, уходящих глубоко под землю. Зачем им понадобилось строительство города, пока никто толком не объяснил, но идея захватила всех. Через неделю переговоров его величество должен дать однозначный ответ. Ох, как же не вовремя прибывают делегации. Во дворце подготовка к празднованию десятилетия Арви. Наш юный принц с нетерпением ожидает такого важного события. Ведь именно в этот день он сможет посетить священную Дубраву, а если повезет, то и отыскать свою суженую. Каждый член императорской семьи в этом возрасте в первый раз посещает Дубраву. У его величества возможность отыскать свою супругу появилась только на третий раз, когда ему исполнилось 25. Но Арви — необычный ребенок. Уже одно то, что в нем прекрасно уживаются две противоположные сущности, о многом говорит. Запись оборвалась. Видимо, писавшего отвлекли. А следующая появилось только спустя пять дней. Почерк стал более размашистым, словно писавший сильно нервничал. Мы с нетерпением вчитывались в строки, склонившись над текстом. И уже ни на что не обращали внимания. Хранитель библиотеки молча удалился. Но мы даже не заметили его ухода, настолько нас поглотило чтение. 15 артеня. Пять дней напряженных переговоров. Дворец стоял на ушах, вся императорская гвардия денно и ночь нанесла службу, прекрасно изучив натуру крылатых. Оказывается, они не чураются подлых приемов. А еще Сааши оказались весьма жесткими и непримиримыми к условностям. Они потребовали предоставить им право распоряжаться аргулитом единолично. Естественно, тут же взбунтовались Эльдасы, Ведь магия природников, которые должны осушить топи и осторожно поднять пласты и залежи редкого минерала, принадлежит им. И никто не понимал, с какой стати аргулит решили забрать крылаты. Споры слышны были по всему дворцу. И, кажется, к взаимопониманию никто так и не пришел. А тут еще наш Арвене, кстати, попался на глаза Вилмору, главе делегации Сааши. Не знаю, что он мог усмотреть в ребенке, но Крылатого просто перекосило не то от ненависти, не то от страха. А стоило узнать, что через два месяца состоится ритуал поиска суженой Вилмора аж затрясло. Он замахнулся на мальчика, но стражи вовремя перехватили, оттеснив принца от потерявшего адекватность крылатова Пояснять свое неприятное поведение он не стал. А его величество тут же выпроводил обе делегации из Тайрании. Раз при скандалах и исчезновения нескольких наших подданных не на шутку встревожили. Перед нами стояла трудная задача: понять, какие на самом деле цели преследовали крылатые, стремясь заполучить сорвайскую топь. Потому что в альтруизм уже никто не верил. Эльдасы покидали нас недовольны, но они понимали чувствоа императора, а вот крылатые не обошлись без угроз. Тогда-то мы и увидели, насколько велика их мощь. Даже мне стало не по себе, хотя моя сила намного выше, чем у любого архимага нашей империи. Зато после волнений, которые мы с трудом подавили, было решено больше никаких дел с этой расой не иметь. На вечернем совете решили справляться своими силами по осушке сорвайской топи и добыче минерала. Кто бы тогда знал, к чему это приведет? Запись оборвалась. Мы с Яшей переглянулись. Теперь многое прорисовывается, но пока не ясно, что же за бойня произошла во дворце, почему погибли мои родители, а границы закрыли наглухо. И каким боком тут вообще арви? Хотя в душе уже поселилась тревога. Стало казаться, что даже я тут как-то замешана. Наверное, всему виной упоминание о смешении сил, темной и светлой. Ведь у меня такая же особенность. Получается, у нас с его высочеством одинаковая сила? И что-то мне это не нравится. А еще стали появляться подозрения о личности писавшего, точнее, писавшей. Ведь моя мама, личная чародейка его величества, по праву считалась самой сильной и могущественной во всей империи. Получается, именно она описывала события того времени. Но отвлекаться на размышления не стало Интересно же, что произошло после. О чем задумалась? Читаем дальше? Тронула меня за плечо подруга. Рассеянно кивнув, я перевернула страницу. Следующая запись была сделана через месяц. Никогда нам всем не было настолько сложно. Пришлось привлечь магистров из Академии природной магии. Но даже совместными усилиями пяти высших архимагов нам за все это время с трудом удалось осушить топи. Пласты упорно не желали подниматься. Даже вручную пробовали копать, но земля будто специально затвердела, не поддавалась. У его величества возникла мысль обратиться к Эльдасам, Но многие выступили против. Если Сааши действовали открыто, выдвигая требования, то об ушастых и их хитрости ходили легенды, они неспособные плута обмануть, если увидят в этом выгоду. Поэтому просто отказались от своей затеи. Правда, нам все же повезло. Удалось в одном месте сдвинуть пласты и добыть немного аргулита. Артефакторы тут же пустили минерал в действие, изготовили пару десятков браслетов, которые и опробовали на себе архимаги. Благодаря увеличенной мощи удалось приподнять еще несколько пластов. Но на этом все. Потом земля поддаваться перестала. Словно ее намертво заколдовали. Наверняка кто-то успел подсуетиться, чтобы у нас ничего не получилось. Я даже предполагаю, кто именно. А вчера во дворец явился почтовый вестник с разгневанным письмом от Вилмора, в котором он открыто угрожает войной, если мы не отдадим добытые минералы его народу. От такой наглости опешили все, а наш правитель особенно. Это же какой самонадеянностью надо обладать, чтобы выдвинуть подобные требования? Наш император, отличный дипломат, отказал вполне себе вежливо, но твердо, и попросил его больше не беспокоить. В ответ нас поставили перед фактом, что всю монаршую семью ожидает смерть за подобное оскорбление. Тогда никто не придал значению угрозам, прекрасно зная, насколько безумная затея идти на нас войной. Пусть крылатые и сильнее магически, но у нас отлично подготовленные воины, а артефакторы своими амулетами восполняют пробелы в защите. Теперь многое прояснилось. Правда, пока так и непонятно, зачем все же срывать отбор. И как вообще Сааша смог проникнуть к нам при закрытых границах? Выдохнула я, дочитав до конца. «Давай посмотрим, что там дальше. Вдруг ответ на поверхности?» — предложила подруга, и мы снова углубились в чтение. «Сегодня знаменательный день. У нашего всеми любимого Арви именины. С самого утра мы с ним отправляемся в священную Дубраву. Надеюсь, мальчику повезет с первого раза. Хотя, кроме меня, в это никто не верит. У меня же уже который день имеются смутные догадки, ведь схожая сила у... Впрочем, я даже писать об этом не стану, чтобы не накликать беду. Пусть все идет своим чередом. Сейчас это самое главное — Ведь работы в сорвайской топе пришлось отложить. Мы так и не смогли продвинуться. Ни один пласт больше не поддался. Дальше почерк немного изменился. Видимо, писавшего охватили волнение, тревога и страх. Да и неровные буквы свидетельствовали о том, что автор очень сильно торопился. Очевидно, это будет моя последняя запись. Потому что предчувствие беды не отпускает ни на минуту. А все из-за того, что в Дубраве произошло то, что навсегда изменит будущее. На призыв Арви откликнулась одна живая душа, и это Иреса. Мои предчувствия оказались верны. У девочки такая же сила, как и у принца. Священный единорог не стал откладывать помолвку на 25-й день рождения мальчика, провёл обряд по всем правилам. А потом случилось непредвиденное. Появился Сааши. Он воззвал к богам с просьбой помешать обряду. Я не верила, что высшие силы настолько безжалостные откликнутся, но крылатому удалось невозможное. Тогда-то мы и узнали правду. Как сказал единорог, у судьбы приготовлены разные пути развития для каждого из нас. Один из путей соединенной пары — мирный договор со всеми расами, но в него включается смерть самого Вилмора. А этот эгоистичный ублюдок намеревался не просто жить долго и счастливо, но и захватить трон в своем королевстве. И чтобы это сделать, он просто обязан был не дать стоявшей под аркой паре ступить на путь, озвученной судьбой. И для этого он призвал богов, проник на священную территорию, провел страшный ритуал. Куда делись дети, никто из нас не понял. Они просто исчезли, прямо из-под помолвочной арки. Мы все стали сомневаться в завершенности обряда. Будет жаль, если священное действие не закончилось. Они могли бы стать идеальной парой, а их объединенная сила горы бы свернула. Признаться, надежда теплилась до последнего но в последний момент все увидели, как исчезли с их запястья помолвочные татуировки. А потом нам всем стало не до обряда. Радостный день рождения Арви превратился в кровавую бойню. Многие ранены и убиты. Не знаю, выживу ли я, но пусть эти строки помогут тем, кто их... Запись оборвалась. На следующих страницах мы увидели кровавые разводы. Мы сидели в полной растерянности. А я так вообще хватала ртом в воздух, окончательно убедившись в личности автора строк «Мама». Все эти десять лет она была для меня просто звуком, но сейчас внутри будто все перевернулось. Пусть я ее и не помню, но ее боль отчетливо ощутила. Согнувшись, схватилась за сердце. Именно туда вошел отравленный кинжал. Первой отмерла Яша. Иреса получается, ты настоящая невеста принца? Ваш обряд уже давно состоялся в священной Дубраве?» «Не знаю, Яша. Я уже ничего не знаю». Я закрыла лицо руками, так как глазам вдруг стало больно. Сердце подсказало, чьи записи мы сегодня читали. Я отчетливо увидела перед глазами силуэт женщины, защищающей монарха и успевающей записать происходящее. И пусть я не знала ее почерк, не помнила лица, потому и увидела только очертания, но сердце обмануть невозможно. «Нашли, что искали?» Перед нами появился библиотекарь. Ого, вижу, что нашли. Что-то еще надо? Скажите, уважаемый хранитель, а что с Сарвайской топью? Работы там так и не начались? Нет, главная чаровница империи успела выставить такую защиту, подкрепленную артефактами, что никто больше не смог даже приблизиться. Ох, как злился наш император, но поделать ничего не мог. А есть книги по магии Сааши? Что они умеют, насколько велика их сила, какие у них особенности?» Решительно спросила я, перескочив на второй насущный вопрос, внутренне уже зная, как действовать. «Да, сейчас». Кивнул хранитель знаний, и на стол перед нами упала еще одна книга. Зато когда у нас собирались забрать недавно прочитанный дневник, я вцепилась в него и с мольбой в голосе попросила. «Я могу его забрать?» «Это все, что осталось от мамы». К тому же мне хотелось показать это Леору, чтобы он понимал, во имя чего действуют Сааши. Единственное, что пока осталось для меня загадкой, почему отбор для Арви решили провести на пять лет раньше. Но, надеюсь, и ее мы вскоре разгадаем. «От мамы? Ты уверена, что это она писала?» Засомневался ящерокот. «Абсолютно. Именно в тот день ее и убили. Здесь ее кровь, если желаешь убедиться, сравни, я не против». Предложила я, на что хранитель покачал головой и благодушно разрешил оставить дневник себе. Не став больше бередить прошлое, мы углубились в изучение расы Сааши. С их силой уже успели познакомиться, теперь нам предстояло узнать, на что еще они способны. Чем больше читали, тем страшнее становилось. А все потому, что эти существа с легкостью могли принимать облик любого человека, как недавно сделал ГРАС, могли открывать порталы, это мы тоже уже видели, Но самым неприятным оказалось наличие у всех без исключения природного шарма. Им не надо применять магию принуждения, чтобы войти в доверие. Никакие щиты мага не спасут, потому что у крылатых это даже не магия, а родовая особенность, как у вампиров, привлекать своих жертв. Физическая сила у Сааши раза в четыре превышает человеческую, то есть в рукопашном бою ни у одного воина, даже самого выносливого, шансов на победу нет. Они никогда не ввяжутся в авантюру, не имея несколько запасных вариантов. И тут есть еще одна особенность – предвидение и анализ возможных вариантов. Для заклинаний им не нужны формулы, всего лишь наличие природы, потому что свою силу они черпают из воздуха, из окружающей среды. Поэтому их резервы никогда не пустеют. Следующая особенность – фантомы. Помимо себя, они с легкостью творят фантом любого существа, который отличить от оригинала почти невозможно, но нужна каждодневная подпитка, чтобы фальшивка не распалась. Отличить ее можно только по энергетическим нитям, которых у подделки в принципе быть не может. А еще самые сильные СААШи могут отделять от себя часть сущности и подселять ее в человека. Проблема в том, что если вдруг такого подселенца обнаруживают и уничтожают, то погибает и крылатый, отдавший часть себя. Да, сила этой расы восхищала и вместе с тем вызывала ужас. Ага, значит, из подземелья Граас точно не выберется. Там ему неоткуда будет черпать энергию, еще и в антимагических браслетах. Довольно подытожила Лияша, закончив вместе со мной читать. Он-то не выберется, но мы не знаем, сколько их в дворце. Видишь, они могут принимать любой облик, подселять в людей свою сущность, руководить ими на расстоянии. А вдруг даже монарший образ создать смогли? И сейчас перед нами вовсе не наш император, а какой-нибудь переодетый Сааши, — предположила я. Вряд ли на нашем правителе такая защита, что ее никто не сможет обойти. А ведь, чтобы создать подделку, надо настоящего монарха куда-то деть. Вспомни Арви. Его обманом заманили непонятно куда, чтобы не путался под ногами и раньше времени не поломал чужую игру. Зато мы, кажется, ее кому-то здорово сломали. Я не сдержалась и хихикнула, но смех вышел скорее истерический. «Леди, вам пора готовиться к балу!» Библиотекарь появился рядом, сгреб хвостом книгу и красноречиво на нас посмотрел, мол, Ту, пойти уже отсюда, ничего приличных зверушек от работы отвлекать. Мы поднялись из-за стола. «Спасибо вам за помощь!» Со всей искренностью поблагодарила хранителя знаний. Из библиотеки я выходила, прижимая к себе дневник матери. И надо же было столкнуться именно с Шайлар. Девушка была одна, злая и раздраженная. Заметив нас, тут же скривилась и накинулась с упреками. «Вы! Две проныры, вечно сующие свой нос, куда не просят! Хватит лезть во все щели, иначе вы об этом пожалеете!» Зашипела она не хуже змеи. «С каких это пор ты решила, что вправе указывать, что нам делать?» Мгновенно завелась Яша. «Невестой Арве тебе все равно не стать, как бы ты не старалась подтасовать результаты». Я дернула подругу за руку, чтобы она ненароком не проговорилась о том, что мы недавно узнали. Интуиция подсказала, эти знания опасны, причем не только для нас, но и для принца. Пусть пока все идет своим чередом, не зря же нам память подчистили, видимо, это своеобразная защита. Да, мы не знали, от кого или от чего нас защищали неведением, но и это вскоре я собиралась выяснить. «Уж не ты ли метишь на это место? Не надейся, тебе его не получить!» Разъярялась все сильнее леди. «Да я вообще с радостью скромно постою в сторонке, за тобой присмотрю, на чистую воду выведу, но не дам нечестно проползти в финал!» Заулыбалась лияша, чем еще сильнее довела собеседницу. Еще немного, и та набросилась бы на подругу совершенно не аристократически, но в самый неожиданный момент появился Леор. И как он вообще умудряется появляться тогда, когда нужен? Решили покинуть отбор, излишне ласково осведомился, глядя при этом на Шайлар. Там мгновенно преобразилась, заулыбалась, навесила на себя маску скромницы. «Лорд Леор, о чем вы? Мы тут просто беседовали, правда, эти леди пытались мне угрожать, заставляли покинуть дворец. Но вы же меня от них защитите! Вы такой мужественный, сильный, находчивый!» Томно запела девица, а мы с Яшей воздухом подавились от откровенной лжи «Леди Шайлар, вам лучше поторопиться, скоро начнется бал». Жестко отчеканил глава департамента. Потом обернулся к нам. Его оскал заставил сдрогнуть. «А вас, леди, я прошу задержаться». «Кажется, нам кранты». Была первая мысль, посетившая после ухода довольная девицы «Стоит. Молчим. Я успела изучить каждую трещинку в полу, каждую линию рисунка. И лорд тоже все молчал. И чего, спрашивается, ждем?» «Вы оставили нас, чтобы помолчать?» — нарушила тишину Лияша. «Если да, то мы пойдем. Нам еще к балу готовиться, а это не быстрое занятие». «Стоять!» не громко, но эффективно. «Мы застыли, не успев сделать и шагу. Что вы нашли в библиотеке?» «Я бы, наверное, промолчала...» Но я аж будто в вожа под хвост попала. Я даже не успела ее заткнуть, как она едва ли не на одном дыхании выпалила всю правду обо мне, принцы посещение священной Дубравы и намерениях Сааши. По мере ее рассказа на лице Леора все больше расцветала ухмылка. — Нечто подобное я и предполагал, — кивнул он и тут же вперил в меня пристальный взгляд. — С чего такие предположения? Из-за той татуировки? Догадалась я, но, вопреки ожиданию, получила отрицательный ответ. Нет, не из-за нее. Она всего лишь подтвердила мои догадки. А о вашей с Арви связи я догадался в тот момент, когда узнал, что вы потеряли память леди иреса как раз 10 лет назад. То же самое случилось и с наследником. В совпадение я никогда не верил, а сложить 2,2 могу. Я давно наблюдаю за вами, леди иреса. И когда вы оказались на отборе, мое внимание стало еще пристальнее, потому что стал замечать, как вы ведете себя в присутствии его высочества. Между прочим, я так и не поняла, почему я так негативно отреагировала на куклу, ведь тогда Арви бродил непонятно где. Да и потом, когда он вернулся, тату причинила боль. Это и есть связь? Какая-то она неправильная. Зло процедила я, ожидая, что мне на это ответят. На куклу потому и была подобная реакция. Магия, связавшая вас, не смогла стерпеть подделку. А та вспышка — это распознавание. После длительной разлуки и практически при разрыве связующие нити всегда больно ее восстанавливать. Вам придется потерпеть. И да, самое главное, Арви пока не должен ни о чем узнать. Он сам обязан сделать выбор. Вот если он окажется не в вашу пользу, тогда будем решать проблемы. А сейчас, ради разнообразия, прислушайтесь к моему совету. Не вылезайте туда, где вас давно ждут с распростёртыми объятиями, — попросил Леор. Пришлось дать такое обещание. В первую очередь потому, что я и сама стала понимать. Стоит кому-то догадаться, кто я для высочества, и на меня начнется самая настоящая охота. В этом случае наши дилетантские навыки не помогут. Придется некоторое время вести себя примерно. Выбор, которого нет ни у меня, ни у него. Вырвалось у меня, но, вопреки всему, я порадовалась факту нашего обручения, так как совсем недавно поняла, что мне интересен принц. Не это не гипотетической короной, а как личность. Он оказался совсем не таким, каким я его себе представляла. Кстати, леди, сегодня на балу тоже будет своеобразное испытание, и начнется оно уже с выбора наряда. «Я вас верю, не оплошайте», — произнес герцог и, ничего не добавив, оставил нас одних. «И как это понимать?» — спросила я. Мы переглянулись с Яшей и тут же обе пожали плечами. «Ладно, идем глянем, что для нас приготовили». В покоях, не успев войти, я застала весьма занимательную картину. Я лишь успорила с портнихой, принесшей три платья. Моя служанка требовала оставить тёмно-синее, с откровенным декольте, прозрачными рукавами и кучей камней по корсажу. Портниха отказывалась исполнять требования служанки, непререкаемым доном сообщив, что я сама должна сделать выбор. От этого слова меня едва не перекосило. Захотелось хихикнуть, но я сдержалась. Видимо, их спор длился давно, потому что пока я несколько минут за ними наблюдала, они пару раз прошли по кругу. — Я вам не мешаю? — бросила непринуждённо. Портниха радостно обернулась. «Леди Эреса, как хорошо, что вы пришли. Вам надлежит выбрать себе наряд на бал. какой из трех платьев вам больше всего нравится?» Синее, выбранное Ялишей, отмила сразу. Мне такой цвет не идет, делая много старше и суровее. Розовое в самоцветах из кучи бриллиантов тоже отмела. Не люблю обилие украшений. А вот на нежное лиловое смотрела с удовольствием. В него и ткнула пальцем. «Его хочу. Оно идеально подойдет для вечера». «Я так и думала, это все синее, синее!» — ворчливо отозвалась женщина. И, оставив на кресле выбранный мной наряд, покинула покои. Я же повернулась к служанке. «Я, Лиша, почему ты так настаивала на синем? Разве не понимала, насколько оно меня изуродует? Я просто беспокоюсь за вас, а сегодня на балу будет куча лордов. Кто знает, на какие они готовы ухищрения, чтобы получить желаемое!» Скорбно вздохнула девушка. «А ты не думала о том, что у меня вообще-то своя голова на плечах имеется, и я в состоянии обойти ловушки любого лорда? Мы с подругой прошли хорошую практику». Мой тон стал холоднее, я смотрела на ту, которой когда-то искренне хотела помочь, и не понимала ее мотивов и поступков. Это вместо благодарности. Понять бы, чего она добивается. И спросить не получится, не скажет. Придется еще и с ней быть осторожнее» оставив ее на несколько минут в гостиной, вошла в спальню, зачаровала дневник матери от воровства и чужого касания, прибегнув к темной магии, спрятала его под подушку, поверх навесила еще кучу заклинаний. Совершив все манипуляции, вернулась в гостиную, позволив служанке делать ее работу. Облачившись в выбранное платье, дождавшись макияжа и прически, обулась, бросила взгляд в зеркало, после чего взмахом руки отпустила девушку. На ее недоуменный взгляд пояснила, что хочу собраться с духом и помедитировать. Меня оставили одну. Я бросилась к своим запасам. Прихватила энергетик, восстановитель силы, зелье сокрытия и еще один флакончик с отваром правды. Когда-то нам с горем пополам удалось сварить такую редкость, с тех пор бережем, как зеницу ока. Но сегодня я на всякий случай прихватила все разом. Рассовала по специально надетым чулкам, со своеобразной подстежкой и креплением, куда и вставила флаконы. Вот теперь я готова. Открыв дверь, столкнулась с уже одетой Ильяшей. На ней было нежно-персиковое платье, по фасону схожее с моим. А еще она глазами указала на подол, и я сразу поняла, она, как и я, тоже запаслась пузырьками. Надеюсь, мы все учли и отлично подготовились. Осталось это проверить. В коридоре стали собираться остальные невесты. Некоторых заметила в вычурных нарядах с кучей драгоценностей. Покачала головой. Безвкусица. Всего должно быть в меру, а эти еще и на себя побрякушек нацепляли. Решили показать состоятельность? Да кому она нужна, кроме охотников за преданным? Ну, это их выбор, пусть как хотят. Место распорядителя занял Леор. Он сегодня выглядел весьма импозантно, даже я засмотрелась. Чисто выбритый, хотя до этого его нисколько не смущала двух-трехдневная щетина, в белоснежном сюртуке, надетом на голое тело. Он с ума сошел? Хотя даже такой вызывающий наряд ему весьма шел. Длинные темные волосы аккуратно зачесаны назад, открывая широкий лоб. Ни одна я засмотрелась на главу департамента. Рядом выдохнула Яша. Девушки тоже не остались в стороне. Сам Леор, не обращая внимания на девичьи горящие глаза, будничным тоном сообщил. «Дорогие невесты, уже сейчас могу сказать. Некоторые из вас это испытание провалили, и после завтрашнего испытания у вас будет на три выбывших девушки больше. А сейчас я займу место распорядителя и провожу вас в бальную залу. Прошу за мной». В толпе пронеслись разочарованные и слегка истеричные ахи-вздохи. Некоторые пытались узнать, кто не справился, Но Леор хранил молчание. Он шествовал впереди, заставляя слуг прижиматься к стенам. Мы, как на сетке, следовали за ним. А вот возле двустворчатых дверей пришлось остановиться. Леор обернулся к нам. «Леди, вы ведь все помните, в каком порядке прибыли на отбор? Сейчас в таком же порядке входите в зал. Леди Эреса, прошу, насколько я знаю, вы как раз первая невеста принца». Глубоко вздохнув, я глянула на Яшу в поиске поддержки, получила ее ободряющий взгляд, после чего, расправив плечи и высоко подняв голову, двинулась вперед.